Глава двадцать пятая Всё-таки хорошо вернуться домой. Ощутив знакомые запахи древесины, дыма, стирального порошка и затхый дух подвала, Джерри мысленно перенёсся в детство. Он с благодарностью принял это новое чувство, поскольку в последнее время казался сам себе пустой скорлупкой. А отчий дом дал ему возможность наполнить себя хоть каким-нибудь, содержанием. Он рассчитывал, что встреча с родителями пройдёт лучше, но быстро понял — их он тоже выносит с трудом. Теперь в каждом лице ему виделась фальшивая маска, в каждой фразе слышался обман. Да, он превратился в настоящего параноика. У него и бумага имела соответствующая, за подписью доктора. Малышка ждала его прихода. Она стояла в полутёмной комнате, Руки по швам, в одной из них зажата дрель. «Здравствуй, сестрёнка». «Скучала?» — проговорил Джерри, присев на диван и открыв футляр гитары. В ответ молчание. Джерри немного расслабился. Он взял аккорд, с которого они всегда начинали, и малышка запела. «Ещё пара аккордов, и вот уже льётся импровизированная мелодия». «Чёрт побери, сестрёнка». Глубоко вздохнув, произнёс Джерри. «Хоть с тобой можно нормально общаться». Силуэт девочки, стоящей в другом конце комнаты у полки с проигрывателем, едва просматривался. Отложив гитару, Джерри подошёл к окну и ухватился за уголок одеяла, чтобы снять его, как вдруг малышка подскочила к нему и врезала дрелью по бедру. «Нет!» От неожиданности Джерри выпустил из рук одеяло, которая свалилась на пол. «Ты что делаешь?» — начал он ругать сестру, отступив на шаг назад, но осёкся. Девочка забилась в угол и, выставив вперёд дрель, уставилась на окно. «В чём дело?» — спросил Джерри, присев рядом с ней на корточки «Ты боишься окна?» «Сестрёнка, да ты не менее шизанутая, чем я!» «Большие!» — ответила девочка. «Снаружи опасно. Хотят съесть малышку. О чём ты? Там на улице есть большие люди, которые хотят тебя сожрать? Да. А вот тут ты чертовски права, — кивнул Джерри. Правильное видение мира, сестрёнка. Вот бы мне пораньше смекнуть. Зачем они хотят тебя съесть? Ненависть в голове. Джерри сообразил, откуда у девочки взялись эти идеи. Он и сам удивлялся, как Ленарту с Лайлой удается удерживать ее дома. Очевидно, перед ним результат решения проблемы. Так, так. А почему я не хочу тебя съесть? Любовь в голове. Любовь в... Хочешь сказать, я тебя люблю, типа? Малышка ничего не ответила. За окном промелькнула тень. Видимо, кто-то из родителей прошел по участку. От испуга... Девочка еще сильнее вжалась в угол. Но как только Джерри снова завесил окно одеялом, она пришла в себя и потребовала. «Играть. Петь». Они еще немного поимпровизировали. Джерри играл все песни в минорном ключе, а девочка заставляла их звучать еще мрачнее, превращая обычную мелодию в настоящую панихиду по человечеству и жизни в целом. Вот уже четверть часа, как Джерри не вспоминал о своих страхах, он бы играл и играл, забывшись, если б на гитаре от его становящихся всё более жёсткими прикосновений не лопнула струна. Когда Джерри упаковывал гитару в чехол, пот тёк у него по спине. «Знаешь что?» — сказал он, не глядя на Терес. «Хоть у тебя винтиков явно не хватает, но ты права. Если я кого и люблю...» так это тебя».